Глава 16. Добрый день, господин Даф, поприветствовал нас мужчина среднего возраста в белой робе. И вам, юный господин Даф, и он уставился на меня своими водянистыми глазами. Госпожа Даф за меня ответил динозавр, а я недоуменно посмотрела на него. Няня Николая. А у них все слуги носят их фамилии, хотя я свою ему не называла. Ладно, деликатно ответил целитель, прошав в кабинет. Да, у них в мире традиция встречать и провожать гостей на улице. Вот даже когда мы подъехали к школе, всех учащихся провожала за пределы школы учительница. Кстати, она опять хотела к нам пристать с чем-то, но Клейтон так глянул на неё, что бедная девушка сжалась. А вот Коля был довольный сегодня, даже похвастался хорошими оценками. Целительское здание было чистеньким, будто мы в частную клинику попали. Подозревала, что это для элиты общества, а где-то на окраине есть клиники с длинными очередями и бабушками, доверяющимися на другой конец города, потому что у них подскочило давление. Да ещё там на рынке яйца на рубль дешевле. Перед кабинетом стояло несколько пустых диванов. «Вы можете подождать нас здесь», — сказал Клейтон, указывая мне на один из них. «Вам нет смысла туда заходить». «Нет», — замотал головой ребенок и вцепился в меня мертвой хваткой. «Ты же будущий мужчина. Будешь всю жизнь за юбкой женщины прятаться?» — строго спросил Клейтон. «Я не прячусь. Она моя мама. И я хочу, чтобы она пошла с нами. Все, что знаю я, будет знать и она», — крикнул Коля и вышел немного вперед, не отпуская моей руки. «Коля, там нет ничего страшного», — отозвалась я. «А я и не боюсь. Просто будь со мной рядом». Мальчик повернулся ко мне. «Я не трус, но я боюсь. Я тяжело вздохнула. Умеет же ребенок на себя внимание обратить?» «Я зайду с ребенком», — сказала. «Не стоит потакать ему», — ответил Клейтон. Оцелитель по стеночке приблизился к двери, чуть ли не вжимаясь в нее. На меня так холодно смотрели, что захотелось немедленно закутаться в тёплое одеяло. А я обещала, что буду рядом, не отвела глаза, отвечая ему, что будет лучше для его воспитания, показать пример, что кто-то не сдерживает обещания. Мужчина промолчал и лишь кивнул. Мы вошли в просторный кабинет. Целитель указал на диван напротив стола, за который сел. Итак, у меня есть для вас новости. Судить о том, хорошие они или плохие, только вам, он посмотрел на нас. Вы знаете о том, что вы, отец Николая. В кабинете повисла тишина. К сожалению, это невозможно, ответил спокойно Клейтон, покрутив пальцем по рукоятке трости. Или вам объяснить, как делают сы дети? Просто, как бы вам так объяснить? Я с таким сталкиваюсь впервые. Всё указывает на вашу прямую принадлежность к отцовству, хотя целитель поднялся. Есть у меня теория на этот счёт. Вы с братом-близнецы Клейтон кивнул. Тогда ваше родство настолько близкое, что у вас с братом почти всё общее. Давайте объясню. Когда драконы образуют пары и признают кого-то истинный, кровь меняется. Мужчины и женщины становятся родственными, их дети тоже имеют одинаковую кровь. Видимо, из-за того, что вы и брат-близнецы, эта кровь соединилась и среди детей. Так что вы смело можете растить сына вашего брата как своего родного, и никакой приют будет не нужен, ответил доктор. Сами понимаете, что так распорядилась природа, что у любого, будь то феникс или дракон, будет две пары Одна самая первая истинная, вторая про запас, если та первая умрёт. Но если истинную не встречаешь, то всегда можно соединиться кровью с кем-то. Это, конечно, искусственная привязка, но тоже помогает видам выживать. А мать ребёнка это ещё не точно, но скорее всего, она будет считаться вашей истинной парой, признанной вашим братом. Чудесно. Я ищу его жену. То есть я в каком-то роде женат на матери Коли? Думаю, да. Такое вполне возможно для близнецов. Вот у близнецов Фениксов наблюдается подобное смешение крови. А вот рождение близнецов среди драконов крайне редкое явление. Только я не знаю, сможете ли вы быть с другими женщинами. С этим проблем точно нет. Только не при ребёнке с подробностями. Коля и так сидел в шоке и не понимал, что происходит. Хотя я уже прочувствовала, что у него проблем нет. Проблема может быть в одном. Пока вы не разведетесь с парой брата, вы не сможете сойтись с другой женщиной. В браке я имею в виду. Я вас понял, протянул Клейтон. Просто поймите. Если вы встретите свою истинную пару, то, скорее всего, вы ее вовсе не почувствуете, даже если она будет стоять перед вами. Вы и сами знаете, что встретить свою пару почти нереально. Многие драконы доживают до старости, так и не встретив ее. Так что это не такая уж и проблема. Лично мне сейчас было важно узнать, может ли со мной жить ребенок. Если да, я не против, все остальное уже не важно. Да, вы можете воспитывать ребенка, но все равно. Если вы захотите завести свою семью, то лучше развестись с первой истинной парой. Просто неясно, смогут ли от вас иметь детей другие женщины. Ужас не дадут дракону пожить в своё удовольствие. Благодарю, доктор, за советы. С ребёнком всё в порядке. Да, ребёнок ничем не болен, с ним всё хорошо, ответил целитель. Тогда до встречи. Клейтон поднялся, а мы за ним. Что ж, более странного визита к врачу в моей жизни не было. А как делаются дети? спросил Коля. Когда мы уже сели в карету, Клейтон задумчиво уставился в окно. Тоже мне помощник. Я для приличия посмотрела на него пару секунд, но он даже не повернулся. Ну, это когда мужчина и женщина начинают жить вместе, вот тогда и появляется маленький ребёнок, объяснила мастер объяснений. Мне-то самой вообще ничего не говорили. Сучили научную книгу и сиди читай, познавай. В животике у женщины формируется плод. Он сначала маленький-маленький, из -маленький, горошину. Через какое-то время у него появляется сердечко, формируются ручки, ножки, в общем, растёт. Коля уставился на мой живот. И ты тоже с нами живёшь, и у тебя там уже есть ребёнок? Нет. Для этого мужчина и женщина должны спать вместе, а ещё лучше жениться. Или как у вас стать истинной парой? и я густо покраснела. Заметила, что Клейтон усмехнулся. Издеватель холодильный. «То есть, если вы с дядей будете вместе спать, то у меня будет братик?» — спросил ребёнок. «Или должна быть свадьба, а потом ребёнок?» «Это да, именно что будет. Вряд ли мы будем спать с дядей. Он вообще как динозавр спит. А вот как дети делаются, поезд уже проехал. Он-то, можно так сказать, — Женатый мужчина, который не видел свою жену 7 лет, и что-то от этой мысли так неприятно стало, да и желание искать Марину окончательно пропало. У стенных пар после привязки появляется ребёнок, вставил Клейтон. Правда, дети и без этого появляются, но надо всегда быть готовым. Хоть кто-то поддержал разговор. Но, Коля, детей лучше заводить, когда ты будешь взрослым и будешь точно уверен. своей избранницы продолжила я. Только бы он завтра в школе не начал бегать и говорить каждой девочке, что она его истинная пара. Хотя 7 лет такой возраст, когда девочка только за косички таскать хочется. Как папа был уверен в маме, тогда почему она нас бросила, спросил он. Такое бывает, что люди расстаются, ответила я. Я думала, она придёт после смерти папы. Коля постель голову и сжал свою игрушку, с которой не расставался даже в школе. "Но я ей не нужен". Любой матери нужен её ребёнок. Я погладила его по светлым волосам. "Просто у меня нет ответа на его вопросы. Твоя мать хотела быть с тобой, но не хотела быть с твоим отцом. Увы, такое случается даже среди истинных пар", спокойно сказал Клейтон, не отрываясь от окна. То есть поэтому был только папа дома. Тогда уж лучше вообще без девочек, печально вздохнул ребёнок. Вырастёшь, поймёшь, ответил Клейтон. Ага. Кто-то же как бы ребёнок не надумал лишнего.